Глава седьмая. Причуды богатых. Въезжая в медленный поток тянущихся машин Рублевского шоссе, мы слегка ощутили общую нервозность, которая всегда передается всем участникам московских пробок. Владимир перестает шутить и сосредоточенно смотрит на дорогу. По его напряженному лицу я вижу, что его раздражает ночной затор, но сделать он ничего не может, и это напрягает его еще больше. Черт! «Давно уже хотел переехать отсюда, и когда-нибудь я это сделаю. Вряд ли я доживу до того момента, когда тут будут нормальные дороги». Не выдерживает он и начинает слух ругаться. «Вот таким я его еще ни разу не видела. Сегодня он открывается мне с совершенно разных сторон. Тот образ босса, который прочно засел у меня в голове, никак не сочетается с тем человеком, который был со мной в ресторане еще совсем недавно». и уж тем более не сочетается с этим раздражительным и капризным парнем. Но я ни в коем случае не критикую его. Мне приятно видеть, что он со мной такой, какой он есть на самом деле, без масок. Мне нравится узнавать его ближе, и я рада, что имею возможность находиться с ним здесь, в этой мучительной дорожной чехарде. Кое-как, доехав до огороженного участка, Я замечаю, что впереди стоят полицейские машины, и понимаю, почему движение было затруднено. Видимо, совсем недавно произошла авария. Я с ужасом смотрю, что там случилось и нет ли жертв. Владимир продолжает ворчать и ругаться, и со стороны это выглядит вполне забавно. Он такой милый, когда ворчит. Не перестаю удивляться тому, что он сейчас со мной искренен и не пытается притворяться». Как только огороженный участок остается позади, мы быстро несемся, и я ощущаю, как ночной воздух бьет по моим глазам. Ночью ездить на машине с открытым верхом довольно прохладно. Лобовое стекло не особо защищает от ветра, а Владимира, кажется, это только забавляет. Он с наслаждением смотрит вперед и, кажется, кайфует от того, как ветер колышет его волосы и ласкает его лицо. Как бы я хотела сейчас оказаться на месте этого ветра и ласкать это дивное лицо, целовать каждый сантиметр кожи и вдыхать ее аромат. Я представляла себе дом Владимира некое президентской резиденцией. Думала, сейчас увижу его шикарный дом, и у меня просто отвалится челюсть. Мне не терпелось увидеть его поскорее, и я пыталась фантазировать, вспоминая красивые кадры из фильмов, фото из журналов. Мы въезжаем в поселок, и у меня действительно округляются глаза. Когда я вижу шикарные особняки один лучше другого. Мне страшно представить, сколько стоит один такой домик скорее бы увидеть жилье моего любимого босса наверняка это дворец с фонтанами и прислугой. Пока мы едем, Владимир молчит, и кажется, он где-то далеко сейчас, словно меня нет рядом. Подъехав к высокому двухметровому забору, за которым я вообще ничего не вижу, мы останавливаемся, и Владимир достает пульт управления. Он нажимает кнопку, и ворота бесшумно поднимаются. Мы медленно заезжаем во двор. Огромная территория слабо освещается только фарами автомобиля. Я не очень хорошо вижу дом, но, на мой взгляд, это обычная стандартная двухэтажная постройка. Я не могу утверждать, что это выглядит дешево, «Просто в сравнении с соседями...» Выдыхаю. «Ладно, это не совсем то, что я ожидала увидеть. Тем не менее, дом выглядит довольно милым и уютным. Хотя окна слишком маленькие и на фоне огромного пространства, не заполненного ничем, все это вызывает дискомфорт». Владимир снова нажимает кнопку на пульте, и возле дома включается подсветка. «Странно, почему он не включил ее сразу же?» когда мы заезжали. стараясь не придираться в мыслях к странностям босса. Много раз слышала, что у богатеев свои причуды. Мне удается разглядеть дом. Он действительно хороший, но для Владимира слишком простенький. В Рязани такие дома можно встретить на каждом углу, в любом частном секторе. Они довольно быстро строятся и просты в эксплуатации. Судя по всему, прислуги у него тоже нет. Мне снова это кажется странным. Дорогая машина, своя солидная компания в одном из зданий комплекса Москва-Сити, жилье на Рублевке, и тут я вижу перед собой такой скромненький дворец. Что-то тут не сходится. И тут перед нами открываются ворота в подземный гараж. Мы въезжаем, и на этот раз у меня действительно отпадает челюсть. Подземное пространство настолько велико, что складывается впечатление, что вся эта территория по размеру равна той территории, что над нами. Владимир паркует свой автомобиль на парковочном месте рядом с другими автомобилями и помогает мне выйти из машины. «Хочешь, покажу тебе свою коллекцию?» – спрашивает он с горделивой улыбкой. «Что за коллекция?» – удивленно спрашиваю я, все еще испытывая странный дискомфорт. «Мое сокровище! Моя страсть!» Он нажимает снова кнопку на пульте, и меня слепляет яркий свет, который вспыхивает во всем помещении одновременно. Передо мной предстают во всей красе множество всевозможных автомобилей. Я, конечно, еще тот специалист по маркам и стоимости автомобилей, но интуитивно я могу определить дорогую тачку и могу сказать... что у этого парня губа не дура. «Ничего себе! Так много автомобилей!» Ошарашенно оглядываю подземный гараж, и у меня перехватывает дыхание. Владимир с энтузиазмом рассказывает мне про каждый экземпляр, пытается что-то донести до моего сознания, а я слышу только обрывки его фраз. Что-то он достал из Германии, потому что тут такое не купишь, что-то он выменял... а на какую-то красавицу совсем разорился. Честно, мне скучно слушать об автомобилях, но Владимир рассказывает с таким азартом, у него так горят глаза, что я просто улыбаюсь и поддакиваю, а в своих мечтах уже давно ласкаю каждый клочок его тела. Если бы он знал, о чем я думаю, не распинался бы тут и не тратил время на пустые разговоры. Для себя я уже все решила, иду до конца. никаких компромиссов я так долго мечтала об этом мужчине и сейчас наступает мой звездный час нужно собраться и сделать все возможное чтобы он не разочаровался во мне в видеоуроках по соблазнению было сказано что от первого секса зависит первое впечатление и мне нужно больше заботиться о том чтобы он получил удовольствие а что бы то ни стало наконец то мы с владимиром поднимаемся в дом. И я вижу довольно скромное для такого богача жилище. Наверное, у меня какое-то неправильное представление о миллиардерах, но я себе представляла нечто другое. Нет, но ведь есть люди, чьи дома реально кричат об их роскоши. Взять любого из соседей Владимира в этом поселке. У каждого из них жилище – произведение искусства. А у Владимира даже бассейна нет. В холле скромненький каминчик, И кожаная мебель. Это все. Меня это удивляет все больше и больше. Я, конечно, не знаю, что делает человек, если у него слишком много денег. Но, возможно, разные варианты тратить деньги, обеспечивая комфорт. А Владимир, судя по всему, все свои сбережения вкладывает исключительно в свою коллекцию машин. Не понимаю. Как я узнала из нашей непринужденной беседы за чашкой кофе, Оказалось, что меня реально пригласили на чашку кофе. Покойный дядя Владимира был невероятно, даже сказочно богат. Но в отличие от большинства обладателей внушительных состояний на Рублевке, он деньги свои не афишировал. Владимира он не навещал, когда тот жил в Казани. И они впервые познакомились, когда мой босс, еще мальчишкой, приехал покорять Москву и попал в передрягу». Родители Владимира тогда и связались с родственником, попросив его помочь. Так завязалась их семейная дружба. За несколько лет он помогал строить племяннику свой бизнес, рассказывал, как правильно заводить нужные связи, как правильно вкладывать деньги и, самое главное, научил его рациональной экономии. Соответственно, деньгами мальчишку он не баловал, но заставлял его учиться – и достигать поставленных целей. Так, под руководством умного и продвинутого человека, мой босс открыл свою первую компанию, в которой он теперь работает, потому что эта компания дорогая ему, как память о тех временах, когда он только начинал. Потом он увлекся банковским делом и не без связей заботливого дяди открыл целую сеть по всей России, а затем вышел на зарубежный рынок. Деньги потекли рекой, Но Владимир старался не поддаваться золотой лихорадке и всегда трезво мыслить. Деньги он вкладывал в активы, но для души оставил себе небольшую радость каждые полгода покупать по спортивному автомобилю. Здесь он уже не экономил. Целый год он ждал момента, а потом делал покупку. «Если честно, я не понимаю эту странную блажь. Ну, есть у тебя авто, ну хорошо». «Есть еще два или три? Зачем же столько? На кой черта не пылятся у него в этом подвале? Чтобы иногда их показывать случайным гостям?» Владимиру повезло, что у дяди не было наследников, и тот все свое состояние переписал на племянника. Жену свою он схоронил очень давно, а повторно жениться не хотел. Владимир рассказал, что у его дяди было особое отношение к женщинам, Он их не то чтобы не любил, просто использовал их как вещь. Относился к ним, словно они были рождены только с одной целью – удовлетворить его потребность и идти в освояси. Когда финансовая империя молодого Владимира пошла в гору, дядя ограждал его от жаждущих сожрать с потрохами неопытного юнца. Несколько раз Владимир срывался с катушек и уходил за гул. Ему хотелось светиться в обществе, немного пошвырять деньгами и показать всему миру, насколько он крут. За это поведение потом он получал море упреков со стороны опекуна, который заставлял его избегать публичности и быть скромнее. «Будь тише, проживешь дольше», — часто говорил он. Владимир заканчивает рассказ, и я вижу, что за окном уже светает. Чувствую, как глаза слепаются, жутко хочется спать, но... Мой босс продолжает болтать, как ни в чем не бывало, и я слушаю. За эту ночь я узнала гораздо больше о мире богатых, нежели пыталась узнать из книг, фильмов и различных пособий. Даже обучающие материалы по соблазнению не давали мне настоящего представления, как откровенность моего босса. «Я, наверное, замучил тебя своими рассказами», — улыбаясь, говорит Владимир. «Давай я провожу тебя в комнату для гостей». его предложение окончательно решает меня рассудка. Мало того, что мы провели столько времени за милой беседой, так еще и меня определяют комнату для гостей. Ничего не понимаю, зачем он меня вообще пригласил домой? Чтобы просто поговорить? Но если ему нужна была собеседница, тогда зачем целовал меня и давал надежду? Нет, этот мужчина определенно сводит меня с ума. Чем больше я его узнаю, тем больше он становится для меня загадкой. Несмотря на то, что я очень устала и безумно хочу спать, я долго не могу заснуть. От нечего делать, разглядываю комнату. Мебель подобрана со вкусом, но выглядит довольно простой. Я сама не замечаю, как начинаю медленно улетать и забываться. Проваливаюсь в глубокий сон, и, к моему сожалению, мне ничего не снится.